Арчи вошел в ангар, где работала Сицилия, и остолбенел. Рядом с ней, у стола с чертежами стоял один из сыновей правителя, Татум Барнс, бывший жених сестры Цили. «День добрый», — неуверенно произнес Арчи и нахмурился. Ему не понравилось, как Татум смотрел на девушку. С плохо скрываемым интересом, слишком пристально и откровенно. «Арчи!» — обрадовалась она и тут же пошла ему навстречу а у парня от сердца отлегло. «Идем на обед?» «Конечно, я потому и пришел». Он быстро нашел ее ладонь и переплел пальцы. Покосился на наследника правителя и понял, что тот хмуро разглядывает их руки, а на самого Арчи косится с неприязнью. «Что он тут делает?» Чуть понизив голос, спросил он у Цилли. «Слушает лекцию». Вздохнула она и направилась к выходу из ангара, но уже у двери обернулась и крикнула. «Если ты всерьез собрался обедать вместе с нами, то пойдем, покажу, где столовая!» Он криво усмехнулся и неторопливо направился в их сторону, сунув ладони в карманы серых спортивных штанов. Столовая находилась в отдельном помещении, куда уже торопились припозднившиеся рабочие. Приходили в здание и вставали в очередь, взяв из общей стопки глубокую тарелку и одну плоскую, на которой уже лежала алюминиевая ложка. Мы с Арчи привычно встали в хвосте, а вот Татум замер у входа и принялся напряженно оглядываться. В тот момент вид у него был весьма потерянный, и я не выдержала. Подошла и потянула за собой, уцепив его за локоть. Все тело напряглось, стоило мне прикоснуться к нему. Казалось, что я делала что-то запретное. «Бери тарелки», — шепнула я, когда он встал позади меня. Татум послушно сделал, как я велела, а я фыркнула и покачала головой. Уж больно нелепо выглядел наследник правителя. Многие ребята шептались, завидев Барнса в самой обыкновенной рабочей столовой. Но стоило отдать им должное, старались не пялиться так откровенно. «Смотри!» Снова повернулась я к нему. «Сегодня наш выбор — каша с мясом или просто каша, но к ней еще добавят овощной салат». «Если выберу мясо...» Овощей не дадут, поразился он. Нет, конечно, что-то одно, но имей в виду, что мясо может закончиться, потому и выбора не будет, зато хлеб всегда есть. Татум поджал губы, но было заметно, что происходящее ему отчаянно не нравилось. Арчи поглядывал на него с презрением и легкой насмешкой, и обстановка ощутимо накалялась. Когда очередь дошла до нас, остались только каша и овощной салат, к которому добавили кусок серого хлеба. Зато в травяной напиток положили ложку брусничного джема, что примирило меня с действительностью. Наша троица подошла к длинному столу, но свободных мест было только два. Арчи уселся за стол, глянув на Татума из-под Наследник правителя нахмурился, а я быстро шепнула. «Вижу свободное местечко». Торопливо направилась вглубь зала. Пусть сидят вместе и обмениваются мрачными взглядами а я спокойно пообедаю. Но не успела придвинуть к себе кружку со сладким чаем, как татум плюхнулся на освободившееся место рядом со мной и отчаянно прошипел. Что за отраву тут выдают? Я удивленно приподняла брови и сделала глоток. Облизала губы и пожала плечами. Самый обычный обед, а что не так? Все, вообще все. Эту склизкую массу невозможно проглотить, Сицилия. «Зато сытно!» «Ты ведь живешь на окраине?» Внезапно спросил он. «Там же, где живут все эти рабочие?» «Да», — кивнула я, глядя в яркие голубые глаза. «Почему ты спрашиваешь?» «Как ты вообще живешь в том месте? Там ведь одни бараки, крохотные комнаты, серость, грязь. Где ты питаешься?» «Здесь, Тату. Обедаю и ужинаю в столовой» а в единственный выходной пытаюсь что-то приготовить самостоятельно. — Это чудовищно! — ужаснулся он и посмотрел так, будто на моей голове появились рога. — Именно так и живут твои подданные! — медленно произнесла я, перегнувшись к нему через стол. — Не нравится? Так, может, сделаешь что-нибудь? Ты ведь сын правителя, ты входишь в совет правления. Помоги своему народу, который сыт по горло всей этой жестокостью. Он отвел взгляд, немного подумал и спросил. «Много ли сделал твой отец? Ты ведь наверняка говорила ему, в каких условиях живешь». Я усмехнулась и подперла голову ладонью. «Он отлично знает, как живут люди на окраинах, и отселил меня туда, чтобы напугать. Вот и все. И ты не собираешься возвращаться домой? У меня больше нет дома». Татум не сводил с меня взгляда а я продолжила пить чай, стараясь не обращать внимания на его присутствие. Получалось, безусловно, плохо. Что-то было не так. Я чувствовала себя рядом с ним уязвимой. Да, именно. Пропала уверенность в себе, и мне это отчаянно не нравилось. А этот парень, ты с ним спишь? Вдруг спросил Татум, прищурившись. В глазах явно читалась настороженность. Я сглотнула и вцепилась в кружку. «Тебе какое дело?» – грубо отозвалась я. ответьте Сицилия!» «Отстань! Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь!» «Ты все равно не сможешь быть с ним!» Выпалил он и резко встал. «Даже если у вас есть отношения, они в любом случае обречены!»